"Кто этот из кириота?" спросил он тихо. Секретарь пожал плечами. "Слушай, ганоцрий," заговорил Пилат. "И думай, прежде чем ответить мне. В своих речах ты упоминал имя великого кесаря. Отвечай правду." «Правду говорить приятно», — ответил юноша. «Мне неинтересно», — придушенным голосом отозвался Пилат. «Приятно тебе это или нет? Я заставлю тебя говорить правду. Но думай, что говоришь. Если не хочешь...» «Непоправимой беды!» «Я, — заговорил молодой человек, — познакомился на площади с одним молодым человеком по имени Иуда, он из Кириота». «Достойный человек!» — спросил Пилат каким-то певучим голосом. «Очень красивый и любознательный юноша, но, мне кажется, — рассказывал арестант, — что над ним нависает несчастье. Он стал меня расспрашивать о кесаре и пожелал выслушать мои мысли относительно государственной власти. Секретарь быстро писал в таблице. Я и высказал эти мысли. «Какие же это были мысли, негодяй?» спросил Пилат. «Я сказал, — ответил арестант, что всякая власть является... Насилием над людьми И что настанет время, когда никакой власти не будет Человек перейдет в царство истины И власть ему будет не нужна Тут с Пилатом произошло что-то страшное Виноват ли был в этом усиливающийся зной Били ли ему в глаза лучи Отражавшиеся от белых колонн балкона Только ему померещилось, что лицо арестанта исчезло и заменилось другим. На лысой голове, криво надетый, сидел редкозубый венец. На лбу, смазанная свиным салом с какой-то специей, разъедала кожу и кость круглая язва, рот беззубый. Нижняя губа отвисла. Пилату померещилось, что исчезли белые камни, дальней крыши Ершалаима. Вокруг возникла каприйская зелень в саду. Где-то тихо проиграли трубы. И сиплый, больной голос протянул. «Закон об оскорблении!» Пилат дрогнул. рукой все это, опять увидел обезображенное лицо арестанта и подумал, боги, какая улыбка! На свете не было, нет и не будет столь прекрасной власти, как власть божественного кесаря! И не тебе, бродяги, рассуждать о ней. Оставьте меня здесь с ним одного. Здесь оскорбление величества». В ту же минуту опустел балкон, и Пилат сказал арестанту «Вступай за мной». В зале с золотым потолком остались вдвоем пилат и арестант было тихо но ласточка влетела с балкона и стала биться под потолком вероятно потеряв выход пилату показалось что она шушит и кричит карван карван молчание нарушил арестант мне жаль сказал он юношу из кириота «У меня есть предчувствие, что с ним случится несчастье сегодня ночью, и несчастье при участии женщины», — добавил он мечтательно.